И лицо его тоже было неразличимо, только копна развивающихся тёмных волос. Но я до сих пор уверен, что он хохотал. Наверное, потому что сам бы на его месте ржал как сумасшедший, просто так, от избытка сил и слачайшей вседозволенности, перепрыгивая с одного облака на другое. "Я ничего не унюхал", печально сообщил Номинорих. Я не заметил, когда он появился, и вообще обо всём на свете забыл, таращась на прыжки по атлатово небожителя. Этот ветер-рыба нырнул в хорон, рассказывал на минорях. Ну и уплыл, наверное, или просто исчез. Кроме меня это видели ещё несколько прохожих, но они совершенно точно не сновится, обычные горожане. Так что, конечно, ты не унюхал, согласился я. Очень уж высоко забрался этот красавец. Смотри, где он. Номинорих тоже задрал голову и ахнул. Вот здорово! Это же ему сница, да? Какой отличный сон! Даже мне такое нечасто удаётся увидеть. А ведь я всё-таки учился, и вы учился на нашу голову, проворчал я. Варчать, у меня были все основания, потому что именно во время своей учёбы у тубурских мастеров сновидений Номинорих умудрился вывернуть наизнанку некую волшебную шапку, тамошнюю главную реликвию. И с тех пор к нам валом повалились сновицы. Вероятно, потому что в результате этой выходки наш мир превратился в пространство сновидения. Но о таких вещах я предпочитаю не задумываться. С ума я уже пару раз сходил, и мне совсем не понравилось. Тем временем небесный человек совершил ещё несколько головокружительных прыжков, остановился, помахал нам рукой и сейчас, как не бывало. Красиво, да? — сказал Джуффин, аккуратно приземляясь прямо перед нами. Я окончательно перестал понимать, что происходит. — Так это ты, что ли, по небу скакал? — В штанах? — А прическа? — И хотел бы сорвать аплодисменты, да не имею права, — усмехнулся он. — Я просто увидел, как ты пялишься в небо и рванул на крышу, чтобы обеспечить себе идеальный обзор. Из окна-то небо почти не видно. Отличное было зрелище. Рад, что не пропустил. Ну, будем считать, познакомились с будущей добычей. Удачный день. Иногда его оптимизм меня бесит, как бесит больному необходимость постоянно принимать лекарства, поддерживающие его жизнь. Задание в любом случае не отменяется, сказал я Номиориху. Теперь твоя работа гулять по городу в поисках необычных зрелищ, вроде этого ветра с рыбией головой, закаты и прочие масштабные явления, не очень подходит. потому что на них толпы глазеют, за всеми не уследишь. Нам бы лучше какое-нибудь камерное событие, которое целиком помещается на одной улице. Держи связь с Кофей, он обычно первым о таких вещах узнаёт. Ну и просто на удачу полагайся, она у тебя, как я помню, есть. И как только увидишь что-нибудь необычное, вынюхивай поблизости сновицев. У меня, понимаешь, возникла идея, что автору всей этой красоты интересно смотреть на реакцию зрителей. Надеюсь, что это хотя бы иногда так. Ну, так он же с неба смотрит, вздохнул Нуминорих. Там его не унюхаешь и тем более не поговоришь. Сегодня с неба, а завтра глядишь, захочет потолкаться ногтями в толпе. Мне было бы скучно всё время вести себя одинаково. Будем надеяться ему тоже или ей. Этого я, честно говоря, так и не понял. «Штаны кто угодно может носить, и волосы отрастить не проблема». «Внешность — это вообще несущественно», — вставил Джуффин. «Во сне ее мало кто контролирует, а те, кому это удается, обычно развлекаются, меняя облик каждые несколько минут. Мы, кстати, вообще не можем быть уверены, что автор всех этих ветров и закатов непременно человек. Он вполне может оказаться кем угодно, хоть рыбой». хоть деревом, хоть драконом, а в 18 головах. Во вселенной много разных миров, и я не сомневаюсь, что где-нибудь непременно живут разумные рыбы, драконы, деревья и, к примеру, коты.